Четвертое. Софья наткнулась на ценные находки гораздо раньше, чем предполагала, и причиной ее быстрого успеха отчасти был старый Морей. Когда рабочие начали вскрывать горизонты на основном обнажении, Морей попросил Софью разрешить ему выемку одной из траншей. Софья вообще не хотела, чтобы человек такого преклонного возраста работал на тяжелой землеройной работе. Но Морей заявил, что он всю жизнь был землекопом, и если ему придется бросить это занятие, то не раньше того, как настигнет его смертный час. Софья согласилась и стала помогать старику. Вначале просто так, потому что не оставлять его одного, а потом из интереса, который таила раскопка. Проходку траншеи Морей начал от Краюхина, то есть сверху вниз. Софья сказала старику, что идти снизу вверх удобнее, но у старика был свой расчет. удобнее тверно, а я об другом замысел таю, Софья Захарна. Так ближе к яме, и можно скорее проверить, нет ли по сосед с ней каких-нибудь других пустот. А на такую мысль меня наводят вот эти бугры. Чудится мне, что образовались они не сами по себе, а как обвалы. Софья присмотрелась к мелкому ельнику и березнику, и бросилось в глаза то, о чем говорил старик. В трех-четырех местах земля как бы пузырилась, а рядом с этими пузырями угадывались заросшие потом малоприметные углубления. Софья все это взвесила, подумала, а, возможно, и прав старик, попробуем. Марей в самом деле оказался опытным землекопом. Он работал очень спокойно, даже медленно, но продуктивно. Его полукруглая лопата, завоснившимся от ладони черенком, всегда несла увесистую порцию земли. Софьяная лопата то и дело мелькала в воздухе полупустой. Иногда Софья пыталась подровняться под темп работы старика, поднимать свою лопату только с полной нагрузкой, но через несколько минут в пояснице у нее начиналась ломота, и она выпрямлялась, чтобы отдохнуть. Софья сказала Марею о его умении работать, попросила совета, как ей копать лучше. Старик ответил, — Освоите, Софь Захарна. Пройдет неделька-другая, и не узнаете сами себя. А уж я-то где только земельку не побросал. И тут в улу копал, и на Лене копал, и на Коломе копал, и на индигирге копал. Если всю землю вскрытую мною собрать в одно место, горб образовались. В минуту отдыха Софья пыталась расспрашивать Мария его жизнь. Ее очень хотелось понять, откуда у старика такие широкие познания в самых различных областях истории и такой жадный интерес к Юлью. Мария был внимательным к вопросам Софьи обо всем, что не касалось его собственной жизни. Говорила охотно и подробно. О себе же скупо, сопровождая свои ответы улыбочкой и поговоркой Жил-Бэл, сплеял. Чем больше рабочие расширяли и углубляли основное обнажение, Тем чаще Софья уходила от Марии. Она часами теперь задерживалась на главном участке работы, всматриваясь в обнаженную, пахнущую вековой сыростью землю. Особенно тщательно осматривала она всякие камушки, раковинки, сучочки. Когда рабочие выбрасывали крупные коми земли, Софья голыми руками разламывала их и подносила изобляя рукости к самым глазам. Под вечер, на пятый день работы, Софья, покинув на время Марея, пришла на основное обнажение. Рабочие отдыхали, попыхивая пиросами. Сёма, как наиболее молодой и горячий, начал же испытывать нетерпение то, что до сих пор не встречается никаких следов первобытного человека. — Роем, роем, Софья Харна, а всё без толку. — Да ж копать охота пропадает, — сердечно, признался он. «Ну, милый мой дружок, быстро тебя надоело. А ведь может случиться, что ничего нынче не найдем, будем искать на будущее лето?» «Годами ищут, Сёма», — сказала Софья самым серьезным видом. «Годами?» «Уж нет, мы нынче найдем». «Я ведь страсть какой фортовый, прихвастнул Сёма. «В прошлом году дали мне путевку в Геотресте в Крым. Поехал я и покажил три раза на пляже, деньги находил. Другие идут, не видят». А тот, как тут. Нашел, чудак, с чем сравнивать, засмеялся пожилой рабочий. И вдруг, с стороны траншеи, послышался голос Марии. Софья Захарна, идите скорей сюда. Софья бросила комок земли и заторопилась к Марии. Она увидела его сейчас же, как только вылезла и щаще. Мария стоял на самом краю траншеи. Отставив лопату, и во всей его костистой, рослой стати, несмотря на излишне просторные шаровары и рубаху, угадывалось особенное напряжение. Сердце Софьи заколотилось часто-часто. Неужто Мария Гордеевич наткнулся? Вы звали меня? спросила она. Все, ускоряя и ускоряя свои шаги, не замечая этого. Как же? Звал Софья Захарна. Спокойно, очень спокойно произнес Марий. Сердце ее так и жалос. Пустяк какой-то. Я наткнулся на шлаки, Софья Захарна. Посмотрите сами. Не заботясь о собственной безопасности, Софья скатилась в траншею, глубина которой уж превышала три метра. И едва оказавшись на дне траншеи, вопреки своей близорукости, Софья увидела то, что рассмотреть издали было непросто. В правом углу траншеи в спрессованном слое земли лежали трудно определимые на цвет тяжелые комочки. «Давайте, Мария Гордеевич, мою сумку!» — крикнула Софья, когда Мария передал ей сумку с инструментами. Все на свете, кроме этих невзрачных комочков, перестало для нее существовать. Мария долго сидел на кромке траншеи, ничем не нарушая Софьиной сосредоточенности. Только до нас сама просила его помочь подняться наверх, он спросил. — Имеет ценность? — По моим представлениям, это следы стоянки. — Вон оно что! — протянул Марий, по-видимому, вполне понимая, что это значило. — И как? Дальше будем? — Савь Захарна спросил старик. — А дальше сделаем так, Марий Гордеевич. Все силы стянем сюда и попробуем пройти еще глубже и дальше в направлении купели Краюхина. Софья позвала рабочих. Они выслушали ее и согласились продолжать работу, хотя уже наступила пора идти на отдых. — Ишь, как оно, Семен, бывает! Фартом не ты оказался, а Мария Гордеевич, шутили рабочие. — Но напрасно! — горячила Софья. — Этот день ничего нового больше не принес. С большой неохотой Софья ушла с раскопок. У нее пробудилась такая жажда работы, что она была готова провести здесь ночь и работать при кострах. Но это было бессмысленно. На рассвете Софья поднялась, намереваясь до завтрака сходить к траншеи, но ее уже опередили. Жарко полал костер, возле все рабочие, кроме Семы, еще спавшего в палатке, и морей. — Что это вы все рано поднялись, подходя к костру, — спросила Софья. Ей в голову не пришло, что они озабочены тем же, чем она. — По одной, видно, причине не спит совсем нам Софья Захарна, — сказал Мария. — Идите и кушать и тогда за работу. Софья сходила на реку, выкопалась. Тем временем встал Сема, и они позавтракали уж все вместе, подогретыми мясными консервами в продолговатых банках, оставшихся где-то на складах военного времени. День выдался как по заказу. Раскаленное солнце, начавшее нещадно парить, вскоре закрыли облака. Ветерок от реки освежал воздух и разгонял гнус, заставляя его прятаться в траву. И работали увлеченно, споры. Перед обеденным перерывом Сёма наткнулся на целое гнездо находок. Он так бурно обрадовался, что его возглас был таким яростно восторженным. На него откликнулось даже таежное эхо. «Первобытный человек, Савь Сахарна!» «Первобытный человек!» — орал во все горло Сема. Софья бросилась к нему, взглядом моляя не прикасаться больше лопаты. Она стремительно с разбегу опустилась на колени и под пристальным взглядом всех работавших замерла над находками. «Да ты в самом деле Сема фартовый, положительно фартовый!» — взволнованно заговорила Софья, пересыпая с ладонь на ладонь тяжелые плиткообразные камушки — Испекшиеся кусочки буро шлака. И она бережно сложила их на свою парусиновую зеленую сумку и принялась ползать на коленях по траншеи. — Смотрите, Мария Гордеевич, а тот самый шов, который в краюхиной купели, сюда вышел? — Вот он. Мария тоже опустился на колени и, осмотрев рыжую прослойку земли, сказал, — Как две капли воды походит. — Глубже надо взять, Софь, Захарн. — Попробуем взять глубже согласилась она. И вот вместо того, чтобы идти на обед, рабочие стали углублять траншею и прокладывать ее дальше в направлении купели Краюхина. Вдруг Семина лопата взвизгнула так тонко и пронзительно, что треский звук отозвался болью в всех ушах. Так взвизгивает лопата только в скользящем соприкосновении с металлом. Сема копнул еще раз, опять громкий визг огласил тайгу. Третий раз Сёма не успел ударить лопатой. Софья отстранила его и, упав на колени, стала осторожно копать маленькой, почти игрушечной лопаточкой. Через минуту она извлекла из земли кусок грубокованного железа величиной с ладонь. В траншеи было довольно тесно, но все сгрудились возле нее, осматривая находку, которая видом своим не походила на прежний. — Что это, Софья Захарна? — спросил за всех Мари. Софья вздернула ведумение плечами. — Железо! Будем копать глубже. Вот только обедать пора. — Потерпим! Разве при таком деле до обеда? — заговорили один голос рабочий. Софья взглянула на них с благодарностью. — Нельзя было бы сейчас придумать для нее и кары, чем оторвать от работы. Возьмем еще в сторону купелей Краюхина, — распорядилась Софья. И снова звучали Кайла. Заскрепели окрепкий песчаный грунт, затупившиеся лопаты. Часа через два Сёма, шедший все время впереди, наткнулся на новую находку. Это была куча шлака. Когда Софья тщательно с помощью всех рабочих и морей вскрыла эту кучу и обследовала, стало ясно, что шлак здесь собран не одинаковый. В спекшихся кусках Софья увидела застывшую накипь железной руды, и каменноугольную золу. — Копать дальше не будем, — решительно заявила Софья. Рабочие морей были уже в состоянии крайнего утомления, мокрые от пота, сразу осунувшиеся от голода и усталости, но решение Софьи их удивило. Несмотря на что они были готовы работать и работать, если вы об нас заботитесь, то напрасно, Софья Захарна, привычные мы, нас долго хватит. — сказал пожилой рабочий Емельян Васильевич. — Честно скажу, товарищи, — обратилась она ко всем сразу, — не о вас я сейчас забочусь. Дело в том, что я окончательно запуталась, а продолжать работу, когда нет ясности, нельзя. Надо кое в чем разобраться. — А что за трудность у вас, Саввя Захарна? — спросил Марий. А вот в чем сложность, Мария Гордеевич. Первые находки относятся к древним временам, это совершенно очевидно. Находки сегодняшние не древние. Они сближаются с находкой Алексея Корнеевича. — Ах, вот оно как! Дело оборачивается, — понимающе сказал Марей и назначительно посмотрел на рабочих. — А что это? Лучше или хуже? — прямо спросил простодушный Сёма. — Лучше, Сёма. Лучше. Это дает больше данных об улу -Юлье. Вот ты смотри. — Это накипь от железа, а это каменноугольные зола. Следовательно, в этих краях есть и железо, и уголь, объясняла Софья. А дыхание, в дыхании ее слушали только сема, а и все. Ага! Видал, как? Она еще покажет себя наше улучшение с восторгом произнес Морей и гордо приосанился. Теперь, можно было, идти на обед, но никто не уходил. Все с интересом. Наблюдали за Софьей. Она вначале сфотографировала траншею, потом сделала зарисовки в большой в твердый корк хольбом. А что? Софья Захарна, — Завтра будем копать, спросил сутулый Емельян Васильевич, исполнявший обязанности старшего артели. Все теперь зависит от Алексея Корнеевича. С ним надо совет держать. Ум. Хорошо. А два еще лучше, промолвил Мари. А он когда будет? Обещался быть сегодня-завтра. — Эх, сходить бы к нему! Будь я помоложе! Обрадуется он, — сказал Марий. — Для него это так важно! Марий Гордеевич, что я просто не знаю, как он рад будет! Ах, так бы и взлетела! Софья всплеснула руками, а в глазах увели печаль и досады. — А что, если мне пойти поискать Алексея Корнеевича? С готовностью и без всяких колебаний вызвался Сема. Но Мария остановила его. — Нет, сын мой, это дело тебе неподходящее. Та гений знаешь, заблудишься. Что тогда? — Софья поддержала Мария. — Нет, Сема, не пойдешь. Алексей Хранич сам явится. — Ну, обедать и отдыхать, — скомандовала она. Весь остаток дня и вечер провели в ожидании Каюхина. Сидели у костра, пили чай со смородиным листом. Рассказывали по очереди всякие были и небылицы, а сами посматривали на окружающий лес, чутко прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся оттуда. Но Краюхин так и не пришел. Утром Софья ушла на раскопки, наказав, чтобы ее немедленно кликнули, и споявится Краюхин. Нашел час за часом, а зовы со не слышалось. Софья ходила по траншеи, спускалась в купель Краюхина, перебирала находки но стройного, убедительного вывода не складывалось. Что ж это такое? С чем она столкнулась? Что это за явление? Как нужен Краюхин? Крайне необходимо обменяться с ним мнениями, высказать свои догадки. Ну, где же он? Где же? Почему он не идет?